Глава девятая Когда Рози обрисовала Лере ситуацию, та сначала хотела оградить от этого Наилю. Все-таки это ее свадьба, пусть для нее будет просто праздник. Прекрасно обошлись бы своими силами. Потом подумала, нет, подруга не простит. Вспомнила, как сама когда-то злилась на Наилю за то, что та потащила ее смотреть местную экзотику и не предупредила, во что это может вылиться. Сейчас-то всё хорошо, но стоило вспомнить собственную свадьбу или помолвку рази. бр Кровь, боль, весь этот ужас. Ничего этого не должно повториться. И вот, пока мужчины готовились к бою и выстраивали стратегию, женщины тоже выстраивали свою стратегию, в основном призванную этого самого боя не допустить. Кое-какие соображения были у рази, которой уже довелось самой сражаться, когда было нападение на Вассан. Кое-чем поделилась Лера. Им с Далгетом совсем недавно пришлось столкнуться с предательством как раз со стороны Красных и Радужных, когда те устроили засаду по дороге на общий совет кланов. Уж она прекрасно помнила, как их окружили толпой и как вся эта свора шипела Далгету в лицо – «Мы тебя сразу не убьем. Сначала посмотришь, что мы с твоей женой сделаем». Наги привыкли полагаться на свою силу и не считаться с женщинами. А зря. Женщины тоже умеют сражаться за своих любимых. Жизнь научила. В общем, задача, как и в том случае с засадой, была проста. Отвлечь врагов, оттянуть внимание на себя, выгадать своим мужчинам время. Но сделать это так деликатно и тонко, чтобы ни в коей мере не пострадали их авторитеты и самолюбие. Значит, надо действовать хитростью. Они как раз обговаривали последние детали, когда заметили, что к ним приближается жена Ильяса, Меликханова Софида. Лера тут же повернулась к ней и, нацепив на лицо дежурную улыбку, проговорила «Мы рады видеть вас, Софида. Как вам понравилось у нас? Надеюсь, вас все устраивает». У той так и вертелось на языке. «Не все! У вас тут сплошные нарушения этикета!» Однако она тоже растянула губы в улыбке. «Да, благодарю вас. Я всем довольна». И обвела взглядом красавица в ярких платьях. Сама она была в синем, в соответствии с цветом клана. Зато никто из жен братьев Умрановых тут в цветах клана не был. Платья, конечно, были шикарные, и украшения к ним тоже, но... Согласно традиции, на церемонии принятия новой Мат-Аани в клан всем положено носить цвета клана. Значит, платья должны быть черные, а тут... Рази в золотом, невеста в белом, а Валерия, старшая женщина клана черных нагов, вообще в красном. Вай-вай, что скажет Наргиз, супруга главы красных, когда это увидит? Впрочем, Софида уже ничему не удивлялась. Ее просто разъедало любопытство. — Рада, что вы всем довольны, — сказала жена Далгет-хана. Софида невольно отметила про себя, что дерзкая дикарка на удивление быстро обтесалась. Она еще помнила, какой резкой и невоздержанный на язык была Валерия. И тут ей пришло в голову, что это именно ей, супруге главы клана «Синих», выказывается особое уважение. Мысль о том, что Асура это видит, была приятная. Она даже расплылась в улыбке. И только собралась открыть рот и обратиться с вопросом к Эриде, как жена Далгетхана переглянулась с другими женщинами и с заговорщицким видом проговорила. «Мы готовим нашим мужьям сюрприз. Хотите тоже участвовать?» «Что?» Синяя тут же напряглась. «Сюрприз Ильясу? Пошел он к черту! Не заслужил!» «А впрочем...» — Какой сюрприз! Вы тоже будете танцевать? — Да, — подозрительно протянула она. — Вот и узнаете! — кивнула Лера и почему-то заулыбалась, глядя куда-то ей за спину. — О, за нами уже пришли! Надеюсь, вы нас простите, Софида! Та резко развернулась. Действительно, к ним подошел Далгет-хан, чтобы забрать жену, а вместе с ним Захри и Саха. — Рада, что вам все понравилось, — сказала Лера. — А теперь, если вы не против, я вас покину. С минуты на минуту ожидается прибытие новых гостей. — Подождите, — хотелось рявкнуть Софиде. — Я же еще ничего не успела спросить. Но вся эта пестрая компания уже успела разойтись, а она чуть не плюнула с досады. Опять ничего не удалось выяснить. Что ж за день-то такой неудачный? И где Ильяс? И тут... О, что это видели ее глаза? Это был Саха. Забирал на Илю, а она показалась ему какой-то задумчивой и слишком уж серьезной. — Вишенка моя, ты чего? — спросил и незаметно притянул ее ближе. — Ничего не хочешь мне сказать? — нахмурилась та, выпячивая нижнюю губу. «В смысле?» «Сам знаешь». «Хм...» — прокашлялся Саха в кулак. «Ну, раз уж ты все равно все знаешь...» «Вот именно!» «Успокойся! Все будет хорошо!» «Ага!» — она сердито покивала. «Саха! Можно хоть раз обойтись без драки?» «Нет!» — честно сказал он. А еще ему ужасно хотелось ее поцеловать, и он это сделал. И плевать на этикет. Софиде, наконец, удалось закрыть рот, сам собой открывшись от изумления. Но тогда она с еще большим раздражением стала разыскивать в зале своего мужа. Обнаружился господин Меликханов там, где ему и положено было находиться, впереди своего клана. Стоял там и даже не смотрел в ее сторону. В другое время Софида никак не отреагировала бы, но сейчас это было даже как-то обидно. Вот Умрановы знают, как надо обращаться со своими женами, а этот никак не соизволит оторвать от пола свой хвост и выказать жене должное уважение. Заняла свое место рядом, смерила его недовольным взглядом и отвернулась чем дело с софида сквозь зубы проговорил ильяс ни в чем я подошел и познакомился с Асурами, как ты хотела буркнул эмоционально дернув кистью с коротко фыркнула она не глядя в его сторону женщина я сделал всё чего ты еще от меня хочешь и тут Она обернулась к нему и неожиданно для самой себя сердито выдала любви. План был прост и тем хорош. И под это дело подписались все Таньма, жена Азата Мила, две тещи, мамы Леры и Наили, и Рида, а также кошка Сливка и два попугайчика. Но эти силы решили пока что оставить в резерве конечно во всем присутствовала неопределенность вряд ли радужные и красные посмеют напасть прямо в конце концов не идиоты же здесь уже собралось четыре клана каждый со своей охраной да еще и отряды воинов которые выставил в тройное кольцо оцепление долгет церемония приветствия тоже скорее всего пройдет без эксцессов если что то и планируется Это произойдет позже, когда все расслабятся и не будут ждать удара. Истинной целью были и остаются Далгет, Захри и Саха. Но метить будут в них, в имат аане чтобы спровоцировать мужчин. Ведь женщины беззащитные не так ли? Легкая добыча. Вот тут их и будет ждать сюрприз. Однако момент был сложный, и это понимали все. А яснее всех Лера. Просто потому, что это было в их жизни не раз и не два. Они, черт побери, уже привыкли жить под постоянной угрозой. И с этим надо было заканчивать. У них скоро пойдут дети, а дети должны расти в безопасности. Видя, как на лице жены время от времени возникает воинственная улыбка, А тёмные глаза сверкают, долгет спросил. Что ты задумала, Имат Ани? Она взглянула на него. Взгляд был долгий, загадочный и полный горячего чувства, которое они не могли показывать на людях, а времени остаться вдвоём у них почти не оставалось. От этого взгляда у мужчины стеснилось в груди, а сердце забилось чаще. Неуловимо поддался к ней ближе и «Ничего такого, что бы тебе не понравилось», — сказала Лера с улыбкой. долгет сипло расхохотался, закрывая лоб рукой, а потом тихо сказал. «Тогда я тоже кое-что для тебя приготовил». «Что?» «Тебе понравится», — выдохнул он, склонившись к самому ушку жены. Женщина тихо ахнула, прикрывая на миг глаза. И невольным жестом провела пальцами по коже под волосами. По шее волной побежали мурашки. А он застыл, жадно глядя на нее, и на долгую секунду мир вокруг исчез, оставив их наедине. Потом, конечно, все вернулось. Зал наполнился звуками. долгет прошептала она. «Черт бы его побрал! Взять бы и плюнуть на все, схватить ее в охапку и рвануть из зала!» Но, увы, он глава клана, и у него полный дом гостей. Мужчина едва заметно поморщился и застыл, глядя ей в глаза и говоря мысленно. — Чего ты хочешь, имат Аани? Скажи, и я дам тебе это. Я дам больше. А вслух сказал. — Пойдем, сейчас объявят. Действительно, не успели все они занять свои места в центре, как объявили прибытие кланов красных и радушных нагов.